московская обитель штаб-квартира семьи эрли москва царицынский парк 27 сентября среда 1201 все-таки брат ляпсус оказался хорошим человеком а помнись поправила себя карина какой он к черту человек в общем-то да две руки две ноги и голова на плечах не делали эрлица человеком. Тем не менее, данное заблуждение широко распространено. Многих существ мы записываем в люди исключительно на основании присутствия антропоморфных признаков. И никогда не сделают. Но он все равно хороший. С виду циничный зануда. Наглый, хамоватый, самоуверенный и высокомерный, как и большинство подданных «Темного двора». А вот поди ты, вошел в положение. Карина встретила эрлийца на парковке. Она только подъехала к обители и была полна решимости прорваться к Альфреду любой ценой. И решимость эта столь явственная поступала на лице девушки, что Ляпсус не преминул уточнить. — К нему? — Да. — Не пропустят. — Я постараюсь. Молодая ведьма хотела увидеть чудо. Пусть даже ей придется устроить скандал и расцарапать лицо охраннику. Пусть ее репутация будет безнадежно испорчена. Пусть. Фредди... Милый Фредди, лежит на больничной койке, возможно, умирает, и она должна его видеть. Эрлеец вздохнул, усмехнулся, а затем махнул рукой. Его родители час назад уехали, иди за мной. И дальше случилось то, что позволило Карине назвать брата Ляпсуса хорошим человеком. Он провел девушку через черный вход, избавив от встречи с дежурившим в приемном покое рыцарем, От своего имени оформил разрешение на часовое посещение больного и пробормотал. Гормоны. И ушел, оставив Карину наедине с любимым. — Ах, Фредди, что они с тобой сделали? Щеки ввалились, но заострился. Голова замотана бинтами, руки тоже. Тело покрыто густой, гнойно-зеленого цвета мазью, от которой поднимался едва различимый пар. Сильное, мускулистое тело Надеюсь, липкая жижа ему поможет. И две розовые сферы, установленные у висков юноши. И синяя лампа, свет которой бьет ему в лицо. Помогут. Обязательно помогут. Карина не разбиралась в орлийских хитростях, однако видела, что лечат парня на совесть. Вот только пока безрезультатно. Девушка присела на стул и положила ладонь на руку возлюбленного. «Фредди, милый, как бы я хотела тебе помочь». В глубине души Карина понимала, что ее страсть к чуду не имеет будущего, что их чувства, встречи, переживания всего лишь интрижка, увлечение молодости, которому предстоит раствориться без следа. Он станет гвардейцем, женится на какой-нибудь курице, скорее всего, из своей ложи, заведет детишек и максимум, на что она может рассчитывать, быть любовницей. Но юность не знает слова «потом». «Юность живет сейчас», «Бурлит, кипит, взрывается!» А потому это понимание Карины пряталось очень и очень глубоко. «Мне хорошо с тобой, Фредди. Пожалуйста, не уходи! Не покидай меня!» Она хотела его увидеть и увидела. Но теперь девушке было этого мало. Теперь она хотела слышать голос любимого, хотела заглянуть в его глаза, прижаться, ощущая его силу и его желание. «Фредди!» — молодой рыцарь открыл глаза — «Фредди!» «Кто здесь?» Он едва шептал. «Но ведь шептал же!» Его глаза были покрыты березой пленкой. Но ведь он их открыл. И пальцы перебинтованные руки шевельнулись. Девушка едва не сошла с ума от радости. «Фредди, это я, Карина, любимый!» Она боялась к нему прикоснуться, хотя желала этого больше всего на свете. Она не знала, что делать, звать врачей или остаться. Она понимала, что нужно сообщить эрлийцам, но не хотела уходить, ведь он пришел в себя. Она не знала, что сказать, и вдруг совершенно неожиданно выпалила. «Фредди, ты помнишь, что случилось в баре?» «В баре...» Молодой рыцарь никак не мог сосредоточиться. «В баре...» А в следующий момент в его мутных глазах родился страх. Ужас прорвался сквозь белесую пленку. «В баре...» Он вспомнил. «Кто на тебя напал?» «Маленький...» Молодого рыцаря затрясло. Маленький, но сильный. красной шапки, дружинники, навы, кто? Я думал, дикарь. Потом увидел чел. Маленький, но сильный, резкий чел. В рот. Плакал, а потом ударил. чуть закрыл глаза. Фредди! Девушке показалось, что он умер. Но уже в следующий момент Карина услышала его дыхание. Нащупала пульс. И поняла, что рыцарь снова впал в забытье. Она уткнулась в его руку и разрыдалась. А в голове, вытеснив все остальные мысли, стучали слова любимого. Чел. Маленький, но сильный. Резкий. Чел. Урод. Плакал, а потом ударил. Карина все поняла. Все-все. А потому ее слезы постепенно становились злыми. «Московское полицейское управление. Москва. Улица Петровка. 27 сентября. Среда. 12.52». «То есть вы полагаете, я ничего не полагаю», – перебил журналист и исследователь. «Полагают, когда выдвигают гипотезы, когда сомневаются, когда по кирпичику выстраивают доказательную базу, когда в потьмах на ощупь идут к истине. Вот когда полагают, а я уверен, понимаете, «Я абсолютно уверен в том, что мы наконец-то нашли главный клад Степана Разина». Исследователь был толст, горяч и страдал легкой формой одышки. На первое в своей жизни серьезное выступление по телевизору он по робости заявился в коричневом костюме, белой рубашке и галстуке. Однако было видно, что носить эти вещи исследователь не умеет и не любит. Ему было в них неудобно, а потому толстяк горячился все больше и больше». «Именно этим маршрутом Степан Разин отступал от Симбирска на юг. Возвращался на Дон. Источники свидетельствуют, что атаман вез большую казну. Но когда казачьи старшины его схватили, сокровища они не нашли. Потом искали?» — уточнил журналист. «Еще как!» — радостно подтвердил исследователь. «В таком случае почему не нашли? Вряд ли Разин один закапывал клад. Должны были остаться свидетели?» «Они были». Толстяк вновь не удержался от восклицания. Их допрашивали. Но все они, даже под самыми страшными пытками, указывали абсолютно разные места нахождения клада. Дольше всех продержался брат Степана разина Фрол. Пытаясь спастись от казни, он несколько лет водил царских следователей по Волге, но так ничего и не нашел. Тогда почему вы думаете, что сейчас найден именно тот клад? Но ведь когда-то его должны были найти. Логика Толстяка подкупала простодушием. Местонахождение совпадает, совпадает. «Монеты, которые нам показали той эпохи, той, а самое главное — опять тайна, завеса секретности!» В глазах исследователя вспыхнули параноидальные огоньки. «Почему полиция принимает такие меры предосторожности? Почему к кладу не подпускают серьезных ученых? Что такое спрятал в своем кладе разин, чего до сих пор опасается власть, а? Не задумывались? А зря! Атаман-освободитель взбудоражил эту страну, перетряхнул замшелое болото». Корнилов остановил видеоролик и посмотрел на помощника. «Дальше будет в том же ключе?» «Ага», — кивнул Шустов. «Размышляет о тайных заговорах в всемирном правительстве и твердит, что подаст в суд за то, что его не подпускают к кладу. Очень энергичный мужчина». «Речь действительно идет о кладе Степана Разина?» «Я связался с коллегами, они говорят да». За то небольшое время, что Корнилов дал Шустову, Сергей успел не только распечатать исходную сводку и скачать из сети видеоролик, но и переговорить с ульяновскими полицейскими и получить от них подробный отчет. В целом, картина оказалась страшной. Два дня назад, утром понедельника, местный фермер обнаружил на поле оторванную руку. К счастью, у перепуганного мужчины хватило ума не поднимать шум. В этом случае в районе могла начаться паника. Он позвонил в полицию и остался ждать, искурив за час пачку сигарет. Благодаря фермерской предусмотрительности полицейские эксперты работали с чистым, сохранившим все следы местом преступления. Приблизительно в 50 ярдах от находки полицейские обнаружили глубокую яму, в центре которой стоял распахнутый сундук с сокровищами, а в качестве бонуса к нему прилагалось семь трупов, четверо бродяг, смерть которых наступила от ножевых ранений, владелец руки и еще двое мужчин. «Я говорил с капитаном Фоменко», — произнес Шустов. Он был на месте и до сих пор не может прийти в себя. Смерти наступили примерно в одно время, но если бродяг зарезали, то с тремя другими парнями сотворили нечто страшное. Руки оказались оторваны у двоих, у третьего — голова, переломаны ребра, позвоночники. При этом эксперты понятия не имеют, как были нанесены травмы. То есть... Корнилов поднял брови. Орудие преступления не найдено, а характер некоторых повреждений говорит о том, что их нанесли голыми руками. Шустав чуть пожал плечами. «Шеф, я всего лишь передаю то, что узнал. Эксперты в тупике, а потому отправили все данные в министерский институт». «Голыми руками», — едва слышно протянул майор. «Что дальше?» «Сейчас большие дяди решают, что со всей этой радостью делать. Информация о кладе просочилась в прессу, ученые подняли вой, давят на наших. Но рассказывать о семи зверски убитых мужиках никому не хочется. О избежание, так сказать». Короче, и полиция, и губернатор — все в ступоре. «Но рассказать-то все равно придется», — заметил Корнилов. «Возможно, они хотят для начала наметить подозреваемых?» — предположил Шустов. «Дело ведь громкое». «Дело очень громкое», — согласился майор. Выслушав доклад помощника, Корнилов понял, что к событиям имеют отношения жители тайного города. В памяти всплыла старая история, приключившаяся в Битцевском парке. Параллели есть. «Но существует ли связь?» «И стало ли убийство профессора лужного следствием волжских событий?» «В лагере кладоискателей был?» «На четырех человек», — подтвердил шустов «Бродяг, судя по всему, использовали в качестве рабочей силы, а после обнаружения клада уничтожили». «Жестоко». «И не характерно даже для черных археологов». Тем не менее, это основная на сегодняшний день версия. Четверо копателей неким образом пронюхали о местонахождении клада. Прибыли на Волгу, наняли бродяг, извлекли сокровища, уничтожили свидетелей, а затем передрались между собой. Отсутствие четвертого копателя подтверждает версию. А почему сокровища остались на месте? Шустав развел руками, молча показывая, что на эту мелочь коллеги решили закрыть глаза. Сколько дней они были в экспедиции? Удалось найти свидетелей, которые видели работающих мужчин еще две недели назад, а лагерь на четверых. Задумчиво произнес Корнилов. — Где жили бродяги? — А чего с ними церемониться? — Должны были остаться следы жизнедеятельности. Шмотки, спальные места. И наши коллеги не стали бы уточнять, что лагерь на четверых. Написали бы просто «лагерь». Понимаешь? Шустов крякнул. — Может, их наняли в последние дни? Надоело самим копаться? — Допустим, — кивнул майор. — В каком состоянии нашли лагерь? В палатках все перевернуто, вещи разбросаны. Что-то искали? Похоже. Но коллеги не стали заморачиваться этой ниточкой, так? Угу. Фрустов для начала согласился, но потом решил уточнить. Какой ниточкой? Четыре человека вскрывают клад. Начинается драка, в результате которой в живых остается только один, объяснил Корнилов. Вопрос. Что он потом искал в лагере? Если все интересное осталось в яме. Помощник почесал затылок. Деньги, документы. К тому же бардак в лагере могли навести бродяги. Шли по берегу, наткнулись на стоянку, а может на тела, и решили поживиться. Деньги, документы, ценности. На месте? Шустов заглянул в распечатку и кивнул. Да. Бродяги отпадают. Корнилов раскурил сигарету. Кстати, о документах копатели обознали. Убитые москвичи кивнул помощник. «Наши уже собирают на них информацию. О четвертом пока ничего не известно, документов нет. Но, надеюсь, ребята выйдут на него через приятелей. Ставлю сотню против окорка, что четвертым окажется Мурзин», — подумал Корнилов, разглядывая дрейфующее к потолку колечко табачного дыма. «Вот вам и связь, господин майор».